Глава 29. Добро пожаловать в дальнюю даль! шепнула я сестренке. Она поглядывала на меня сквозь помятые листья, потихоньку отваливавшиеся от прутьев. Дюрк после полуночи наполнялся разбитными песнями пьяных моряков. Тут происходило то же самое: куда ни глянь, люди всюду выкрикивали нехитрые стишки на вердоньерском, то и дело выкидывая мусор прямо в каналы с бесстыдным смехом. Оставаться на месте было страшно, поэтому я направилась через город. По пути я остановилась, только чтобы перевести дыхание. Несколько часов я пыталась воскресить в памяти карту города с источником магии по центру, но без бумажной схемы не могла отличить север от юга и понять, где вообще нахожусь. И как Кор справляется со своей миссией? Единственной картиной, четко отпечатавшейся у меня в памяти, Было изображение входа в лавочку под фиолетовым навесом, но ночной мрак мешал разглядеть цвета. На пальцах скоро проступили мозоли от тяжелой клетки, а город вокруг стал меняться. На смену древним мраморным постройкам пришли ветхие домишки с осыпающимися крышами. Я решила заглянуть в гостиницу с синими ставнями и спросить дорогу там. На облезлой вывеске города значилось «Хотел Дю Солей». но едва ли внутри меня ждали роскошное убранство. Дверь открылась с жалобным скрипом, уже почти рассвело. Пожилая женщина, сидевшая за стойкой, подняла засаленную голову и уставилась на меня, сощурившись от слабого света, пробивавшегося в окно. Я описала ей дверь с фиолетовым навесом. Может, в городе есть какое-то место, где бывают семинары, какой-нибудь магазинчик, Водянистые глаза женщины просияли. «В конце улицы Арль есть аллея шарлатанов. Только осторожно, там шляется всякий сброд. Но с южной стороны есть магические магазинчики». Слово «магически» она прошипела так, будто речь шла о каком-нибудь демоне или даже самом дьяволе, и меня вдруг посетила тревога, которую я никогда прежде не чувствовала. «Они скоро откроются». Поищи там. Кажется, я видела там фиолетовый навес. Хотя, может, он был розовым. Я вернулась на улицу. Город запрудили зеваки, двинувшиеся в сторону отеля. Я продолжила путь. По шее стекал пот, ручка клетки больно впивалась в ладонь. Но эта боль помогала сосредоточиться. Она приободряла, заставляла прибавить шагу. А когда силы меня оставили, я завернула за угол и сразу же обнаружила то, что искала. Улица Арли, или, как ее еще называли, «Аллея шарлатанов», была выложена булыжником и находилась всего в трех кварталах от знаменитой реки Нуар, но казалось, что их разделяет целая Вселенная. У входов в магазинчике стояли, сгорбившись, женщины, промышлявшие поддельной магией. Они были густо накрашены, прямо не лица, а маски. а все ради того, чтобы отвлечь посетителей от язв и торчащих ребер. «По руке погадаю за бесценок, дитя моё!» — предложила мне одна из старух, скинув намалёванные брови и кивнув на мои карманы. Дёсна у неё были такие гнилые, что я с трудом скрыла гримасу омерзения. «Может, тебе не достает поцелуев? У меня есть верное средство. Тебя ждёт скандальное будущее». Позолоти-ка ручку, и я расскажу поподробнее. Могу залить в бутылку кусочек от твоей тени. Это снадобье излечит любую болезнь. Погадаю на картах. Они ответят на любой твой вопрос. Сомнительно, — подумала я, особенно если учесть, что в руках у гадалки была обычная колода потрёпанных карт. Хилас при виде таких презрительно хмыкнул бы. В конце аллеи стояла тележка, полная светящихся бутылочек и пузырьков. Казалось, их принесли сюда прямиком из салона развлечений. Я взяла посмотреть флакончик, запечатанный красным воском. На нем было изображено человеческое сердце, она облезла этикетки из фольги, значилось АМО, «Любовь». Рядом сидела на табуретке молодая женщина. Она подняла на меня глаза. Её бледные щеки были спещрены веснушками, Она высыпала какую-то мерцающую пудру из конвертика в стеклянную баночку, зажатую у нее неё меж колен. Жидкость, которая была в баночке, сделалась ярко-оранжевой. Когда-то при мне точно такой же коктейль готовила Ирса. «Какое зелье ищите, мадам?» «Никакое», — опасливо ответила я и поспешила дальше. У края аллеи улицу перерезал узкий канал. Я дошла до него и остановилась. Прямо передо мной показался фиолетовый навес. Точно такой я видела в тот день, когда коснулась картины. Я стерла с оконного стекла толстый слой пыли и заглянула внутрь. У дальней стены стоял длинный прилавок, спрятанный под множеством полочек, полных самых разных волшебных предметов — пузырьков, перьев, окаменелостей, кубков, радужных кристаллов. Я толкнула дверь. Ржавые петли скрипнули. Воздух внутри оказался таким спёртым, что у меня запершило в горле. У стены я увидела витрину с деревянными игрушками и бронзовой табличкой с надписью «Сувенир Мажик» — «Волшебные сувениры». Повинуясь любопытству, я повертела в руках некоторые из них подзорную трубу, молоточек, мундштук, диск со знаками зодиака. Я полезла в карман и достала космолябию. осторожно поднесла ее к диску, они оказались, похожи, точно две капли воды. Только один кругляшок был артефактом, а второй — деревянной подделкой. Эти грубовато сделанные фигурки были деревянными репликами артефактов, которые я видела в отеле. Женщина с картины наверняка была где-то здесь и не утратила воспоминаний, иначе не смогла бы их смастерить». В глубине зала на мраморной стойке лежала учетная книга, а рядом с ней — газета, раскрытая на разделе «Вакансии». В черно белом море объявлений отчетливо выделялись ярко-фиолетовые строки. «Отель Манифик нанимает персонал. Сбор желающих завтра в полдень. Соберите вещи. Отправка в дальнюю даль в полночь». Рядом с газетой стояла чашка с дымящимся чаем. Он еще не остыл. Пульс застучал у меня в ушах. «Тут есть кто-нибудь?» Заскрежетало железо. Я подняла глаза. По винтовой кованной лестнице в углу ко мне спускалась женщина, натягивая на ходу длинные шелковые оперные перчатки, пожалуй, слишком нарядные для этой лавочки. Да, это была она. Та самая дама с картины. Она нисколько не состарилась. «Я сегодня закрываюсь рано». объявила она и резким движением водрузила на стол две хлипкие шляпные картонки. Они одновременно открылись. Внутри зияла пустота. «Чем могу помочь?» «Кажется, именно вас я ищу. Вы та самая женщина с картины, что висит в картографной». Во взгляде ее светлых глаз мелькнул новый интерес. Она обвела меня им и заметила у меня на ладони космолябию. «О, фабрикант!» Полагаю, картина помогла тебе нарисовать карту». Я кивнула. «Что ж, я впечатлена. С течением лет люди меняются, и чтобы нарисовать карту, ведущую к ним, нужен особый навык. Однако ты меня нашла. А значит, ты очень могущественна». Она встала за прилавок и изучающе смотрелась в моё лицо. «Вот только никак не возьму в толк, каким образом ты сохранила оба глаза». Я вспомнила жидкость, похожую на молоко и содрогнулась. Я только несколько дней назад стала фабрикантом. Зося чирикнула. Дама опустила на нее глаза и улыбнулась, но в этой улыбке читалась печаль. На портрете она не улыбалась, но все же это выражение было мне знакомо. Кто вы? Меня зовут Селеста. Она улыбнулась еще шире. Прелюбопытнейшее ты создание. «Есть у меня в продаже одна вещица, как раз для такого случая. Погоди, отыщу». Она стала копаться во всяких безделушках у дальней стены. «Вот, нашла». Она вложила мне в ладонь деревянную игрушку, сделанную в том же стиле, что и фигурки на витрине. Это было неприглядное, грубовато сработанное кольцо с печаткой и высеченной сверху буквой S. Глаза Селесты блеснули. «Вы знаете, что это за кольцо?» «Разумеется. Когда-то я была готова ради моего брата на все, даже отыскать это кольцо, но времена изменились». «Ради брата?» Она снова улыбнулась, и сходство бросилось мне в глаза еще сильнее. Тот же лоб, тот же изгиб подбородка. Передо мной стояла сестра Аластера. Раз так, то она, возможно, знает о кольце еще что-нибудь важное. Селеста начала собираться. Принялась забрасывать безделушки в коробке в обе одновременно. Вы отправитесь в отель? спросила я. Ирса еще там? Я напряженно кивнула. Эта ведьма пообещала спалить мою лавочку и меня вместе с ней, если отель однажды сюда вернется. Нет, я туда не сунусь. Да и тут сидеть не стану, не горю желанием узнать, сдержит ли Ирса свое обещание. Улицы за окном стали еще многолюднее. «Едва ли Ирса или Сидо будет добираться сюда долго». В ушах у меня зазвучал голос скоро: «Не глупи», — сказал бы он сейчас. «Беги, пока еще возможно». Но если кто и мог дать мне желанные ответы, то только сестра Ластера. Уделите мне несколько минут. И не проси. Она проворно обогнула меня и сняла с пыльной полки книгу. «Некогда. Я ухожу. И тебе советую тоже». Держа в памяти слова дамы с портрета, я и не ждала, что ее прототип примет меня с распростёртыми объятиями и тут же выложит на стол все карты. По пути сюда я размышляла, как же уговорить ее мне помочь. Сперва подумывала даже нагло соврать, но в итоге решила, что лучше всего сказать правду. Когда Селеста потянулась к шляпной картонке, я захлопнула ее, заставив женщину взглянуть на меня. Она попыталась перехватить коробку за ручку, но я переставила ее подальше. «Пускай все поголовно верят, что ваш брат контролирует магию ради безопасности всех обитателей отеля, при этом он держит в рабстве весь свой персонал, а все благодаря контрактам». Выпалила я, и Селеста поморщилась. «Мне искренне жаль, правда, но помочь ничем не могу. Он угрожал убить мою сестру». «Если не нарисую карту, ведущую к этому самому кольцу», продолжала я, перебив ее. «Он отсек. Я сглотнула ком в горле. Отсек у нее четыре пальца. И один отдал Ирсе, а та превратила его в фарфор». Я прикоснулась к пальчику, лежащему у меня в кармане, чтобы удостовериться, что он и впрямь там. Селеста вцепилась в прилавок руками в перчатках. Услышанное явно ее встревожило. «Отлично!» Никто не может его остановить. Я совсем вас не знаю. У меня нет повода вам доверять. И все же вы моя последняя надежда, и это чистая правда. Если кольцо с печаткой устраняет магию, я хочу расторгнуть наши контракты с его помощью. Но для этого кольцо нужно найти. Вы мне поможете?» Селеста бросила взгляд на дверь. «За тобой следят?» Все мои мышцы сковало напряжение. Я не заметила слежки. «То есть вы мне поможете?» «Просьба не из простых. Я могу рассказать тебе все, что знаю, но на это уйдут часы. А мне пора идти. Ее коробки были собраны только наполовину. Тогда расскажите, что успеете, пока собираетесь». Селеста открыла было рот, чтобы возразить, но я саданула кулаком по столу. «Не просто так, вы ведь всех там бросили. Если знаете что-нибудь о кольце, вы просто обязаны мне это рассказать». Селеста снова поморщилась. «Что ж, ладно». «Расскажу тебе все, что нужно, при условии, что потом ты уйдешь. Меня накрыло волной облегчения. Я хотела было ее поблагодарить, но женщина остановила меня жестом. «Расскажи, что тебе известно об отеле. И поскорее». Я поведала ей о контрактах и бесконечном грозбухе. Потом о книге из картографной, о том, что в отеле когда-то была штаб-квартира тайного общества семинаров. Селеста кивнула. Когда я впервые переступила порог этого дома, отелем он был только снаружи. Снаружи? Ну да. Шампелье выдался знойный денек. мы с Аластером шли домой, он изнемогал от жажды. Я заметила какой-то отель и решила в него зайти в надежде, что там найдется вода. Так мы оказались в небольшом пустом фойе. На стойке посреди фойе стояла табличка «Свободных номеров нет». Но меня это не смутило. Я осталась у стойки, барабаня по ней пальцами и дожидаясь кого-нибудь, но тщетно, тогда я решила нажать на кнопку звонка, и она сама подлетела к моему пальцу, и это была только первая встреча с магией. В тот день и дальше их было ещё немало. Охотно верю, проговорила я, вспоминая, как мы с Зосей впервые попали в отель. Тогда пьянящая волшебная атмосфера растекалась по моим жилам. Но ведь туда, понятное дело, И патроны захаживали. Что если бы они прознали, что тут собираются семинары? Не прознали. Отель служил отличным прикрытием. Посетителей было нетрудно отводить. Видите ли, комнат в отеле не достаёт. Они всем говорили, что номера забиты. Да, но не нам. Когда мы переступили порог отеля, я была еще совсем юной и не знала, что я семинар. Если бы я родилась в семье с долгой семинарской историей, «Возможно, мне бы давно вручили артефакты или научили бы пользоваться магией так, чтобы не причинить никому вреда». «Вы про первую магию?» Селеста кивнула. «Но я не знала, как пользоваться магией. Тайное общество спасло мне и многим другим детям жизнь. О нем знали семьи наследственных семинаров. Родители быстро понимали, что их отпрыски унаследовали магические умения и порой отправляли их в отель, чтобы те жили себе спокойно и долго, не боясь, что их разоблачат. Мне очень повезло, что я сама отыскала это место. И вы просто взяли и поселились там? Разумеется. Иначе пришлось бы податься в бега, прятаться и учиться сдерживать магию, а я точно не была к этому готова. В то время примкнуть к обществу было единственным выходом. В отеле мне выдали артефакт и поручили работу. Я рисовала карты. Селеста задержала взгляд на моей космолябии. Я инстинктивно спрятала металлический кругляшок в карман. «Значит, вы создавали карты. А брат ваш чем занимался?» — спросила я, мысленно добавив. «Говорите скорее. Чем он только не занимался. Он ведь истинный гений. Глава общества проникся к нему симпатией. Он доверил Аластеру каталог артефактов. Но лишь спустя время...» — Селеста сдвинула брови. «Это я виновата в том, что он попал в отель». Я уговорила его остаться со мной, потому что невыносилые мысли о разлуке. Наверняка члены общества рано или поздно разглядели бы в нем потенциал и позвали его в отель. Ни за что. Мало того, сперва они яро от него отказывались. Она подалась вперед, поддавшись внезапному страху. Точно сама Ластер ловил теперь каждое ее слово. Понимаешь ли, лишь семинарам дозволялось пересекать то небольшое фойе, и пускай мой брат блистательно убеждает весь мир в обратном, в его жилах не течет ни капельки магической крови.